Часть третья. Бессмертие — это не выученный вопрос. К Яркигор. Как отличить хорошую жизнь от плохой жизни, от жизни, потраченной зря? Джин вспомнилась женщина-мастер на нефритовой фабрике в Китае, которую спросили, как отличить хороший нефрит от плохого нефрита. Через переводчика и через мегафон, который не работал, последовал ответ. Вы на него глядите и, глядя, определяете его качество. Теперь этот ответ больше не казался таким уж уклончивым. Джин часто задумывалась над тем, как становятся старыми. Когда ей было за пятьдесят, она все еще чувствовала себя тридцатилетней, она услышала по радио лекцию геронтолога. «Засуньте вату в уши», — сказала она, — «а в ботинке камешки». натяните резиновые перчатки, смажьте стекла ваших очков вазелином, и вот она, мгновенная старость. Неплохая проверка, но, естественно, в ней имелся дефект. Вы никогда не старитесь мгновенно. У вас нет четких воспоминаний для сравнения. К тому же, когда она оглядывалась на последние 40 из ее 100 лет, ни первоначально, ни даже в основном это не ощущалось, как утрата сенсорных восприятий. Старились вы сначала не в собственных глазах, а в глазах других людей. Затем очень медленно вы соглашались с их впечатлением от вас. И дело было не в том, можете вы или не можете ходить так быстро, как прежде, но в том, что другие люди считали, что не можете, а раз так, требовалось тщеславное упрямство, чтобы не замедлять шага. В шестьдесят она все еще ощущала себя молодой женщиной. В восемьдесят она ощущала себя пожилой женщиной с легкими недомоганиями. А, приближаясь к ста, она больше не трудилась думать, ощущает ли она себя моложе своих лет или нет. Какой смысл? Она испытывала облегчение, что не прикована к постели, как обычно бывало в прежние времена. но в целом на протяжении своей жизни принимала все новые достижения медицины как нечто само собой разумеющееся. Она все больше жила внутри головы и была этим довольна. Воспоминания... Воспоминаний было слишком уж много. Они неслись по ее небу, как ирландская непогода. С каждым проходящим годом ее ступни словно еще немножко... отдалялись от ее рук. Она роняла вещи, чаще спотыкалась, испытывала страх. Но главным образом она замечала ухмыляющийся парадокс старости. Все, казалось, требовало больше времени, чем прежде, но, вопреки этому, время, казалось, проходило быстрее. В восемьдесят семь джин начала курить. Сигареты наконец-то были объявлены безопасными, и после обеда она закуривала сигарету, закрывала глаза и затягивалась каким-нибудь пряным воспоминанием из предыдущего века. Её любимыми были номера — сигареты, которые в первое время выпускались разделённые пунктирами на 18 средних курительных единиц. Эти СКЕ были обозначены номерами от единицы до восемнадцати, Благожелательная уловка изготовителя, чтобы помочь людям определять, какую часть своей сигареты они уже скурили. Однако пару лет спустя, летом, когда найти тему для компьютерного лобби было нелегко, разгорелся спор, который, по мнению производителей, вышел из-под контроля о патернализме и угнетении, заложенных в нумерации номеров. В конце концов, после 8% национального опроса и нескольких неприятных инцидентов автомобиль коммерческого директора был пунктирами разделен на 18 секций от капота до багажника. Изготовители согласились выпускать ненумерованные номера. Тем не менее, Джин все еще продолжала машинально верить, что ее сигареты содержит 18 затяжек. Шесть, шесть и шесть. Между каждыми тремя секциями она делала паузу. Первые шесть затяжек переполняли ее внезапной радостью. Они были новыми вспышками жизни. Вторые шесть были не столь действенными, попытками удержаться на высоте, которую она наивно достигла без всякого труда. Последние шесть содержали зародыши паники. Она наблюдала, как тлеющий пепел подбирается все ближе к ее пальцам, иногда пыталась превратить шесть в семь. Но это не создавало ни малейшей разницы. Еще джин нравилась сидеть на солнце. Может быть, думала она, это как-то связано с кожей? По мере того, как она высыхает, покрывается пятнами, приобретает сходство с кожей рептилий, вы начинаете вести себя наподобие ящерицы. Иногда она натягивала старые белые перчатки, чтобы не видеть своих рук. «У тебя зудит кожа?» — спрашивал Грегори. «Просто прячу мои вегетарианские сосиски». Грегори под шестьдесят сохранил круглое короткое лицо, которое запомнилось джинс со временем их скитаний. И иногда внезапный сосредоточенный взгляд в его глазах напоминал ей о том, на что он смотрел так в течение своей жизни — радужную боевую эскадрилью его аэропланов, его компьютерные шахматы, его бледных подружек. Но теперь только память способна была делать его молодым. Она, поняла Джин, стала матерью старика. Его волосы были совсем седыми, очки в круглой золотой оправе выглядели как реликт, а его взвешенная, чуть ироничная манера держаться все больше походила на старческий педантизм. Грегори отправлялся на службу дважды в неделю, он играл с компьютером, он сидел у себя в комнате и слушал джаз. Иногда ей казалось, что его жизнь окутывает утренний, так никогда и не рассеявшийся туман. Джин больше не рассматривала себя в зеркале, не с тщеславия, но из-за отсутствия интереса. Любоваться или тревожиться, возможно, только до какого-то предела эластичности плоти, А дальше ничего нового ждать уже нечего. Она закалывала волосы рыхлым узлом, она не мыла их уже несколько лет, их белизна сменилась теперь накапливающейся желтизной. Как странно, думала она, в детстве была примерно блондинкой, а теперь, в моем втором детстве, я вернула вторую, хотя и фальшивую желтоватость. Она съежилась на Надюем-2 по сравнению со своим взрослым ростом. Она немного сгорбилась и держалась за мебель, когда двигалась по дому. Она давно уже перестала следить за общественными событиями. Ее характер уже не представлялся ей таким важным, как прежде. Ее глаза утратили часть голубизны, обрели молочную серость утреннего неба, еще не принявшего решения для наступающего дня. Словно баллон с кислородом дал маленькую утечку. Все замедлялось, становилось менее конкретным. Разница заключалась в том, что она знала это, а потому не могла разделить невежественную радость тех давным-давно погибших летчиков, которые пародировали старость в своем устремлении к солнцу. Иногда Грегори пытался познакомить ее с другими глубокими стариками, и всякий растерялся из-за полного отсутствия у нее какого бы то ни было энтузиазма. «Но меня старые люди никогда особенно не интересовали», — объясняла она. «Так почему я должна интересоваться ими теперь? Ну, не могли бы вы, ну, не знаю, потолковать о старых временах?» «Грегори», — ответила она с убежденностью на грани суровости. «Меня...» Не интересуют их старые времена. Ну а мои я держу при себе. Можешь интересоваться стариками, когда сам состаришься». Грегор улыбнулся. Старость. У него даже не было страхового полиса. Фирма, разумеется, предлагала ему полис со скидкой, но он отказался. Люди говорили, что страховой агент без собственной страховки похож на мясника-вегетарианца. Эта шутка на него не действовала. Он кивал, а про себя думал, что мяснику даже логично быть вегетарианцем. Если твой рабочий день ты тратишь на разрубание животных, то очень вероятно, что тебе не захочется, вернувшись домой, есть их на ужин, даже со скидкой. Ему было уже далеко за 55, когда он начал размышлять о самоубийстве. Спокойные, почти умягчительные рассуждения. Не мелодрама с молний раскалывающей небо цвета копирки, но взвешенный, сдержанный ход мысли. Возможно, как-то связанный с отсутствием страхового полиса, условия которого возбраняли бы это меланхолическое решение и, предположительно, запрещали меланхолические размышления на эту тему. А может быть, просто в первое десятилетие нового века самоубийства постоянно фигурировали в последних известиях. Говорят, что некоторые люди влюбляются только потому, что слышат разговоры про любовь. Тоже может быть верным и для самоубийства. Все эти старики, накладывающие на себя руки. Грегори еще помнил некоторые имена. Фредди Пейдж, Дэвид Солсбери, Шейла Эбли. Плюс имя, известное всем. Дон Джонсон. Как легко было предугадать... Прессы и телевидение неверно истолковали первые несколько самоубийств старых людей. Авторы редакционных статей указывали, что эвтаназия уже восемь лет как узаконена, что государство обеспечивает лучшие в Европе средства мягкой кончины. Значит, эти старые люди предпочли убить себя так шумно и сенсационно, только по причине глубокого психического расстройства, ведь так? А потому нам следует усилить службу гериатрического регулирования в местах их проживания и позаботиться, чтобы реклама МК приобрела более широкое распространение. Но компания только усилилась. По первым числам каждого месяца с марта по сентябрь 2006 года появлялся новый мученик из старых людей. О своем возникновении известил координационный комитет «Миссл», а газеты обнаружили, что новости о старых людях, если их подать с достаточным драматизмом, вовсе не обязательно снижают тираж. Когда телефон «Миссл» был поставлен на прослушивание, даже это сыграло комитету на руку. Открыто выражалось мнение, что нехорошо снабжать телефоны старых людей жучками. 1 октября Мервен Денбери, популярный крикетный комментатор, застрелился в музее собора святого Павла, держа в руке поздравительную открытку, подписанную премьер-министром. Вскоре после этого комитет МИСЛ опубликовал свой первый список требований, составленный, так по крайней мере утверждалось, на основании неопубликованного телефонного компьютерного опроса 37% лиц в возрасте свыше 70 лет. Требования были следующие. Первое. Прекратить любые виды рекламирования средств мягкой кончины. Второе. Закрыть все приюты для престарелых. Третье. Изъять слово «гириатрия» и его производных из официального языка. Четвертое. Старые люди впредь должны именоваться старыми людьми. Пятое. Старых людей должны больше любить. Шестое. Учредить особые награды в признании мудрости и заслуг старых людей. Седьмое. ввести День старых людей, который будет праздноваться каждый год. Восьмое. Позитивная дискриминация в сфере рабочих мест и жилья в пользу старых людей. Девятое. Бесплатные веселящие наркотики для лиц старше 80 лет. Сначала правительство заявило, что отказывается вести переговоры под нажимом, И вот тогда Адон Джонсон и совершил самосожжение между будками часовых перед Букингемским дворцом. Фотографии обугленного инвалидного кресла и скорбных останков, обгоревшие плоти в нем, заняли первые страницы всех газет. Начатая правительством разоблачительная кампания с целью представить Джонсона неуравновешенным неприятным субъектом, который, вполне возможно, погиб в результате криминальной разборки, дала обратный результат — И значительная часть требований комитета была удовлетворена в ближайшие же недели. В знак покаяния за свой первоначальный скепсис правительство даже предложило назвать «День старых людей» днём Дона Джонсона. Телевидение помогло сделать старых людей не просто приемлемыми, но и модными. Наблюдался взрыв браков между очень старыми и очень молодыми брачующимися. Была выпущена серия почтовых марок с портретами знаменитых старых людей. Были учреждены игры старых людей. Агрегори пригласил свою мать поселиться в небольшой солнечной комнате в задней части его дома. Последовали обычные шуточки. Он надеется, что вы станете видеозвездой и включите его в свое шоу. Он охотится на ваши веселящие наркотики и так далее. Иногда ее тревожили возможные побуждения Грегори, но как только она спрашивала себя, следует ли насильно обращать людей к добру, она огрызалась, что, безусловно, следует, поскольку лишь так подавляющее большинство их могло быть приобщено к нему. А вообще они с Грегори никогда не говорили о том, почему он пригласил ее жить у него и почему она приняла его приглашение. Компьютер общего назначения начали создавать в 1998 году. Перед тем в конце 80-х разрабатывались различные экспериментальные планы обеспечения легкого доступа ко всем человеческим знаниям, сведенным воедино. Из них наиболее известен проект «Веселое обучение» 1991-1992 годов с официально утвержденными призами и стипендиями. Однако частота его принципов была поставлена под сомнение, когда он был привязан к правительственной кампании за уменьшение процента детей-пользователей в государственных видеоигровых залах. Кое-кто даже обвинил веселое обучение в дидактизме. Эти ранние проекты неизбежно были ориентированы на книги, Они представляли собой попытки создать ультимативную идеальную библиотеку, в которой читатели, как их архаично именовали, получат доступ к всемирному собранию всех знаний. Однако возникли возражения, что такие планы, по сути, чисто академичны. Те, кто привык пользоваться книгами, теперь получат возможность пользоваться ими более эффективно, тогда как остальные окажутся в еще более невыгодном положении. Три правительственных доклада в середине 90-х годов все указывали на необходимость создания более демократичной базы данных, прежде чем какой-либо из этих проектов получит право на полную финансовую поддержку со стороны государства. В результате кон создавался с упором на информацию. Наводящий справки набирал не названия книг, а тематические категории. Источники, оставаясь значимыми на вводе для анализа надёжности фактов, на выходе утрачивали значение, а потому не указывались. Учёные заявляли, что подобное отсутствие подтверждающей библиографии обесценивает всю программу Кона, но демократы отмели их возражение как мелодраматизацию, доказывая, что подобное сокрытие обезвреживает самодовольство авторов или поставщиков-источников, как они теперь назывались. Обеспечение анонимности информации они уподобляли отсасыванию яда у змей. Только теперь знания станут истинно демократическими. Кон наконец вошел в строй в 2003 году, объединив все, что до тех пор содержалось во всех книгах, изданных на всех языках. Разработчики опустошили архивы радио и телевидения, хранилища книг, дисков и кассет, газеты, журналы, народную память. Все известно. «Людям», — гласил девиз, высеченный на каменном видеоэкране над главными входами в муниципальные центры КОНа. Ученые жаловались на дефекты ввода в некоторых областях и на то, что понятие «тотальное знание» противоречит подлинному знанию, как выражались они. Скептики саркастично указывали, что единственное, о чем нельзя спрашивать кон, это о его собственном вводе, источниках, принципах и персонале. Но демократы были счастливы, а когда их приглашали присоединиться к дебатам о тотальном знании в противопоставлении подлинному, упоминали ангелов, танцующих на булавочных головках. Конечно, кон может использоваться для размещения ставок на скачках и справок о счете футбольных матчей, но что тут дурного? Куда важнее то, что он способствует учреждению совершенно нового типа персонифицированных и гибких вечерних курсов. А самое главное, демократы утешали символикой икона идеи конечного хранилища информации «Оракула фактов». Икон был демократичен не только на вводе, но и на выходе. Вы набирали ваш номер социального обеспечения, и выдаваемая информация подгонялась под ваш умственный уровень. Этот, поначалу вызвавший споры аспект Кона, был вскоре признан необходимым. Говорили, что Кон анализирует ваши вопросы по мере того, как вы их набираете — и проводит свою непрерывную оценку вашего умственного уровня, какова оценка, затем, в случае необходимости, используется для приведения вашего номера социального обеспечения в соответствии с новыми данными, но это никогда подтверждено не было. Люди, и в первую очередь демократы, вскоре научились во всем полагаться на кон, они полюбили его, а некоторые не просто полюбили, При разводах нередкими стали ссылки на Кона зависимость. Постепенно эту силосную башню фактов начали плющом за легенды. Поговаривали, что, кроме демократического модификатора вводимых данных, имеется деталь, позволяющая тайным операторам взламывать процесс и изменять ответы. Поговаривали, что для получения лучших ответов от Кона следует лгать ему вопросами. Поговаривали, что установлена прямая связь между «Коном» и новым «Скотланд-Ярдом-3», и что задающих сомнительные вопросы, где находится наиболее ценная коллекция серебряной посуды, владелец которой в отъезде, сцапывали прямо при выходе из здания Однако большая часть легенд сосредоточивалась на функции икона получившей название ап Ее добавили как информативную категорию в 2008 году после краткого периода интенсивного и таинственно финансировавшегося лоббирования. а означала абсолютная правда. В былые дни книжных библиотек существовали особые шкафы для произведений — порнографических, кощунственных или политически опасных, получить которые можно было лишь по специальному разрешению. Теперь Кон обзавелся информативной категорией, войти в которую можно было только с помощью специального разрешения. Скептики провели историческое сравнение и цинично объявили отныне доказанным, что правда — это кощунственная порнография, предназначенная для политических махинаций. Однако демократы поддержали неотъемлемое право гражданина на доступ к наиболее серьезным предположениям и выводам, доступным в текущий момент. Поскольку АП была поздним добавлением Кону, она не упоминалась в официальном манифесте. Некоторые люди не верили даже, что она вообще существует. Другие верили, но не слишком ею интересовались. А в большинстве люди знали кого-то, кто знал кого-то, кто обращался за разрешением или подумывал обратиться за разрешением на АП. Но никто как будто не знал лично того, кто обращался. Скептики утверждали, что требуется принести медицинскую справку, завещание и разрешение, подписанное тремя членами вашей семьи. демократы возражали что стандартные бланки завещаний и автоматическое засвидетельствование предоставляются всем вестибюле ап но не следует делать скоропалительные выводы с уверенностью и в разных вариантах утверждалось что некоторые обратившиеся зап за сошли с ума что консоль снабжена фармакологическим автоматом, и вопрошающие снабжаются не только фактами и мнениями, но также веселыми наркотиками, сно-таблетками и даже таблетками мягкой кончины. Что люди, пышущие здоровьем, отправлялись к кону, намереваясь запросить АП, и больше их никто не видел. Никто даже толком не понимал, что именно знает или что делает АП. Некоторые полагали, что она предлагает вам на выбор жизненные пути, как умудрённый консультант, рекомендующий те или иные профессии. Другие полагали, что она специализируется на экзистенциалистских решениях. А третьи, в свою очередь, считали, что каким-то образом она даёт вам возможность попрактиковаться в свободном волеизъявлении — что это вроде подобия учебной лётной кабины, в которой проходят тренировки будущие пилоты авиалиний. В ней можно научиться взлетать и приземляться, или, если вы предпочитаете, врезаться в землю. Пошли слухи, что лобби-ап финансировалось из того же источника, что и лобби мягкой кончины в 90-х годах. Но никто ни в чём не мог быть уверен. Большинство предпочитало твердо знать, что ап всегда к их услугам, если она им понадобится, но мало кто был склонен ею воспользоваться. Ну, как огнетушителем, когда ничего горит. Одно время в моду вошло пресловье «говорит как апп», хотя такая странность никто понятия не имел, как, собственно, говорит ап Все соглашались, что ее ответы должны формулироваться иначе, чем остальные ответы кона. Предполагалось, что они должны быть чёткими, но излагаться поэтически. Некоторые утверждали, что были наняты писатели создать особый язык Аб, и звучный, и туманный. Некоторые утверждали, что Аб говорит стихами, другие — что она лепечет по-детски. «Когда я была маленькой», — сообщила Джин Грегори, докурив вечернюю сигарету, «я в постели задавала себе вопросы». наверное вместо молитвы молиться меня не поощряли не знаю как долго это длилось ощущение такое что все мое детство но ну, думаю что год другой не больше и какие же ну все я вряд ли вспомню но мне хотелось знать существует ли музей бутербродов если да то где и почему евреям гольф не по нутру И откуда Муссоли не знал, как складывать газету? И находятся ли небеса в дымоходе? И почему норки чрезвычайно живучи? И какие-нибудь ответы это и нашла? Не уверена. Не помню, нашла ли я ответы, или меня перестали интересовать вопросы. наверное подрастая я поняла что у музеев в котором как мне представлялось хранился викторианский бутерброд с крутым яйцом и салатом идея довольно глупая и обнаружила что гольф евреям очень по нутру и все дело в том что другим игрокам евреи не по нутру но ну, небеса в дымоходе Думаю, я поняла, что некоторые вопросы необходимо перефразировать, прежде чем на них можно получить ответ. Она умолкла и посмотрела на Грегори. Но я так и не узнала, почему норки чрезвычайно живучи. Это меня очень тревожило. Я думала, что, может быть, поэтому норковое манто так высоко ценится — потому что они из меха животных, которые расстаются с жизнью чрезвычайно неохотно. Ну, как минералы дороги, если их трудно добывать. А ты помнишь норковые фермы? Грегори нахмурился, он не помнил. Столько всего произошло, прежде чем диких животных вернули в дикую природу. Я часто думала о норковых фермах. То есть как там их убивали? Ведь мех уже вредить не хотели, но ну и навряд ли душили. Наверное, травили газом, как барсуков. Грегори не знал. Он даже не мог припомнить, чтобы барсуков травили газом. Каким варварским было прошлое. Никаких мягких кончин, даже для барсуков. На следующий день у Кона он запросил банк и систор. Норка набрал он. Готово. Почему норки чрезвычайно живучи? Пауза. зеленая вспышка. Ждите. А несколько секунд спустя ответ. Не настоящий вопрос. Да ну тебя, подумал Грегори. Слишком уж просто. Иногда этот элеватор познаний скупился на свое зерно. Тем не менее, порой удавалось его надуть, просто повторив вопрос. Почему норки чрезвычайно живучи? Не настоящий вопрос. Ну хорошо, начнем упрощать. Трудно ли убить норку? Уничтожение диких животных запрещено. Грегори набрал отбой. Когда были запрещены фермы норок? 1988 год. Запрашиваю информацию об управлении фермой норок. Готово. Как сотрудники фермы норок убивали норок? Различными способами. «Специальные яды, газирование, иногда орудиями, кроме того, электрошоком». Грегори вздрогнул. «Чудовищное прошлое». «Смерть норки занимала много времени». «Электрошок — две-три секунды». «Норка отчаянно борется со смертью». «Да, желаете примеры?» Грегори не желал примеров. «Еще одна беда с коном». он был настолько переполнен информацией что всегда пытался навыдавать ее вам как можно больше вроде надоеды на вечеринке он старался отвлекать вас от того что вас интересовало чтобы похвастать своими знаниями почему почему что переформулируйте почему норка отчаянно борется со смертью не настоящий вопрос сукин сын подумал грегори сукин сын однако продолжал с упорством норки. Почему норка борется со смертью более отчаянно, чем другие животные? «Оспорив. Рекомендую С-37». Грегори набрал С-37 без особой надежды. «Оспорив» указывала, что искомая информация все еще дискуссируется научными светилами в данной области. С-37 выдала ему краткий обзор современного состояния теории эволюции. Сообщение сводилось к тому, что инстинктивная борьба норки со смертью была одной из причин, почему норки, как вид, выживали так долго и так успешно. Сведения, не продвинувшие его вперед, ни на шаг. Он решил не рассказывать Джин про различные способы умерщвления норок. Не то чтобы это ее расстроило, просто ему самому не хотелось возвращаться к этому еще раз. Я спросил у Кона, почему норки так живучи. «Да, милый, очень внимательно с твоей стороны». «Ну, я подумал, что тебе хотелось это узнать». «И что же она сказала, это твоя заумная машина?» Джин ожидала ответа с некоторым скептицизмом. Она не верила в познание компьютера. «В безнадежной своей старомодности», — признавалась она. «Сказала, что это не настоящий вопрос». Джин засмеялась. В каком-то смысле... Она осталась очень довольна. «Примерно 90 лет назад, — сказала она, — хотя, пожалуй, это могло произойти и гораздо раньше, я спросила у моего отца, который час. Он сказал, три часа. Я спросила его, а почему три часа? И он ответил мне точно так же, слово в слово. Вынул трубку изо рта, наставил на меня мундштук и сказал, — Джинн. «Это не настоящий вопрос». «Но что такое настоящие вопросы?» — спросила она себя. «Настоящие вопросы ограничиваются теми, на которые люди, которым вы их задаете, уже знают ответы. Если ее отец или кон могли дать ответ, это превращало вопрос в настоящий. Если же нет, от него отмахивались, как от построенного на ложной предпосылке». «Да чего же несправедливо?» Ведь наиболее настоятельно хочется узнать ответы именно на вопросы, которые были ненастоящими. На протяжении девяностых лет она хотела узнать ответ про норок. Ее отец оказался не на высоте, и Майкл тоже. А теперь от него увернулся кон. И так всегда. На самом деле знание не продвигалось вперед. Это была лишь видимость. Серьезные вопросы всегда оставались без ответов. Раз уж ты этим занялся, милый, не мог бы ты узнать, что происходит после смерти с кожей. Право же, мама. Нет, я серьёзно. Джин всё чаще ловила себя на том, что вспоминает времена, которые полагала давно забытыми, далёкие годы, которые теперь вспоминались куда яснее недавних. Это, конечно, было нормальным, но, тем не менее, принесло с собой нежданные радости. Грегори наклонялся над своими аэропланами. Она просто видела его. Он одевал свои бальсовые скелеты папиросной бумагой. Папиросная бумага обрызгивалась водой и, высыхая, туго натягивалась. Потом он обрабатывал ее каким-то составом, и она снова сначала провисала и сморщивалась. Затем, постепенно снова высыхая, она становилась еще крепче, натягивалась еще туже. Может быть, тоже происходит и с кожей. Сначала она кажется вполне тугой, но вы начинаете стареть, и она обвисает, морщится, будто вас только что обрызгали водой и обработали составом. Может быть, после смерти она высыхает и туго натягивается на ваших костях. Может быть, вы выглядите лучше всего подтянутыми, завершенными только после вашей смерти. Узнай, Грегори. нет не стану Это мрачная патология». «Ну, конечно». Она была готова поспорить, что права. Когда исследовали людей, из засусанных трясиной, их кожа ведь оказывалась совсем сухой и тугой, а морщинки разглаженными, будто смерти в самом деле прогоняет все заботы. «Ну, тогда, а может быть, ты узнаешь, что произошло с бутербродами Линдберга?» «Бутербродами?» «Ну да, Линдберг». Кажется, он был еще до твоего времени. Он перелетел Атлантику совсем один. Взял с собой пять бутербродов, а съел только полтора. Всю мою жизнь я хотела узнать, что произошло с остальными. Посмотрю, не сумеет ли он помочь. Нет, правда, бывали моменты. Не думаю. Я не очень высокого мнения об этой твоей жеманной машине. «Ну, ты же ни разу даже близко к ней не подходила, мама». «Да, но могу себе представить. Когда я была девочкой, уже было нечто в таком же роде». Он назывался «Человек-память». Выступал на ярмарках и прочем. Его можно было спрашивать обо всякой старой чепухе. Счет футбольных матчей и прочее такое. И он отвечал без запинки». А задай ему полезный вопрос, и толку от него не было никакого. «Ты когда-нибудь его о чем-нибудь спрашивала?» «Нет, но могу себе представить». «Как люди умирают?» Грегори запросил последние слова знаменитостей. Монархи умирали словно бы двумя способами. Либо крича «злодей, злодей», когда нож убийцы поражал их, либо, поправляя свои кюлоты, со спокойной уверенностью собираясь вскоре вступить в другой тронный зал, очень похожий на их собственный, хотя и чуточку, совсем чуточку, более великолепный. Духовные лица умирали косоглаза. Один глаз опущен в смирение, другой устремлен ввысь с надеждой. Писатели умирали со словами для печати на устах, все еще желая, чтобы их помнили, все еще до последнего мига без уверенности, что написанные ими слова обеспечат им это. Имелась некая американская поэтесса, чьи последние слова были «Я должна войти, туман рассеивается». Очень все мило, думал Грегори, но необходимо точно определить момент. Нельзя же продекламировать свои тщательно обдуманные последние слова и пожить еще». Как бы в таком случае вашими последними зафиксированными словами не оказались «смените мне грелку». Художники словно бы превосходили в этом писателей, были более фактографичны. Его восхищало скромное желание французского художника «Всем сердцем надеюсь, что на небесах есть кисти и краски». Или, возможно, иностранцы умели умирать лучше англосаксов. Итальянский художник, когда его уговаривали допустить к себе священника, ответил «Нет, мне любопытно узнать, что в том мире происходит с теми, кто умер без последнего причастия». Шведский врач умер, щупая собственный пульс и сообщив присутствовавшему коллеге «Мой друг, артерия перестала пульсировать. Такие профессиональные смерти нравились Грегори». Ему был очень симпатичен французский грамматист, который объявил «Я умираю» или «Я сейчас умру». Говорят и так, и так. Были ли это хорошие смерти? Хорошая смерть та, когда суть, готовая оборваться жизни, сохраняется до конца? Композитор Рамо на «Смертном одре» пожаловался на Кюре, взявшего фальшивую ноту. Художник Вато оттолкнул распятие, потому что Христа на нем Рещик изобразил недостойно. И не должна ли хорошая смерть каким-то образом подразумевать, что жизнь слегка переоценивалась, а потому страх смерти был преувеличен? Хорошая смерть — та, которая не угнетает скорбящих? Хорошая смерть — та, которая заставляет присутствующих о чем-то задуматься? Грегори одарил смешком американского писателя — который спросил на смертном одре «В чем ответ?» и, услышав только молчание, добавил «В таком случае в чем вопрос?» «Или, может быть, на то, как они умирали, воздействовало то, почему они умирали?» «Начинай с самого верха», — подумал Грегори, — и набрал «Подай американских президентов». На экране появился список с мерцающим кружком, означающий наличие дополнительного материала, если таковой потребуется. Фамилии закончились на Гровере Кливленде, но Грегори решил, что этого, наверное, хватит. В поле поиска он напечатал причины смерти и задумался о 22 представших перед ним президентах. Некоторые были смутно знакомы. Другие фамилиями смахивали больше на торговцев зерном, бакалейщиков и фармацевтов. Фамилии с вывесок на перекрестках, благоухающие честностью маленьких городов. Франклин Пирс, Миллард филмер Джон Тайлер, Резер Форд Хейс. Даже американцы сейчас вроде бы не носили подобных имен. Грегори внезапно овладела ностальгией, Не будничная и сентиментальная, которую рождают воспоминания о собственном детстве, но более яростная, более чистая, внушаемая эпохой, в которой вы никак не могли жить. Конечно, он понимал, что некоторые эти торговцы семенами и сверлами и Айовы скорее всего были бы такими же нечистыми на руку и некомпетентными, как и заведомые преступники, обитавшие в Белом доме. Но это не было причиной отменить его требования. Он скользнул зелёным мерцающим курсором вниз по списку и остановил его на «Ф» Франклине-Пирсе и набрал «Продолжай». 8 октября 1869 года. «Водянка». Хм. Он скользнул курсором вверх к Томасу Джефферсону. 4 июля 1826 года. «Хроническая диарея». «Резерфорд Б. Хейс». 17 января 1893 года «Паралич сердца». Диагнозы дышали очаровательной стариной. Провинциальные фемизмы для толком непонятых причин. Эта часть банка Коана, вероятно, не обновлялась много лет. Грегори это одобрил. Только правильно, чтобы причина вашей смерти давалась в терминах вашей эпохи. Очень корректно. Захария Тейлор. Холера-морбус после неумеренного поглощения охлаждённой воды и охлаждённого молока, а затем большого количества вишен. Улис-Эс-Грант, рак языка. Это выглядело чуть более в точку. Грегори невозмутимо прокурсорил весь список. Болезнь Брайта, анемия, застрелен, застрелен, водянка, астма, холера, ревматическая подагра, истощение здоровья, старость. Список пробудил в Грегори нарастающую зависть. Какими разнообразными романтичными были тогда пути смерти. Теперь вы умирали только от мягкой кончины, старости или от какой-то из все уменьшающегося набора банальных болезней. Водянка, астма, холероморбус. Словно дополнительная свобода иметь впереди столько возможностей. Грегори задержался на резерфорде Бехейсе — паралич сердца. Вероятно, боли и страха вы испытали столько же, как при любой другой болезни, но зато какая память о вас. Он умер от паралича сердца, — прошептал про себя Грегори. Возможно, от этого следовало умереть Казанове. У него возникло желание изобрести хотя бы одну, совсем новую причину смерти, что-то такое, чтобы поразить собственную эпоху. В 1980-х годах, внезапно вспомнил он, была открыта особая категория заболеваний. Ее назвали аллергией XX века. Жертвы, немногочисленные, но получившие огромную прессу, выдавали хронические реакции на все аспекты современной жизни. Вполне возможно, что они реагировали бы точно так же и на XIX век — Однако тогда их заболевание получило бы безапелляционное, но благоуханное название вроде «мозговой лихорадки». ХХ век, более в себе сомневавшийся, предпочел назвать этот недуг аллергией на собственное время. Грегори очень бы хотел оказаться первым больным чем-то вроде этого. Финальная судорога изобретательности в знак прощания. Он забыл, для чего спросил о смерти президентов. проверил Казанову. Нет, не от пролича сердца, а просто от старости. «Полагаю, есть одно утешение», сказал Грегори матери вечером. «Это не может продолжаться». «О, да, это не продолжается. Это кончается. В том-то и суть, верно?» «А? Нет. Я имел в виду продолжать думать про это, а не то, что происходит на самом деле». он выдал отличную фразу, когда я спрашивала о чем-то другом. «Невозможно смотреть на солнце или на смерть, не моргая». Джин Сержант улыбнулась. «Почти самодовольно», — показалось ее сыну. «Нет, пожалуй, это неверно. В конце концов она никогда не любила казаться умной. Может быть, она просто что-то вспоминала?» Грегори следил за ней. «Она медленно-медленно закрывала глаза», Будто темнота помогала ей яснее увидеть прошлое. Когда ее веки, наконец, плотно сомкнулись, она заговорила. «Нет, на солнце можно смотреть пристально. За двадцать лет до твоего рождения я ознавала человека, который научился смотреть на солнце». «Через закопченное стеклышко?» «Нет». Медленно, не открывая глаз, она подняла левую руку к лицу, Потом чуть расстапырила пальцы. Он был пилотом. И ему пришлось набраться знания о солнце. После некоторого времени к нему можно привыкнуть. Просто смотреть надо сквозь раздвинутые пальцы, и тогда ты справишься. Сможешь смотреть на солнце столько, сколько захочешь. Может быть, подумала она, «Может быть, через какое-то время у тебя между пальцев вырастут перепонки?» «Ну, это выглядит чудесным приемом», — сказал Грегори. «Хотя, полагаю, нелегко решить, хочешь ты им овладеть или нет». Джин открыла глаза и посмотрела на свою руку. Удивилась и немного расстроилась. Она забыла, насколько распухли суставы ее пальцев за последние тридцать лет. короткие обрезки веревки с нанизанными лесными орехами. Вот как выглядели ее пальцы теперь. А когда она попыталась раздвинуть пальцы медленно, открыть их осторожно, как жалюзи, то узловатые суставы сразу же пропустили слишком яркие полоски света. Она не могла сделать то, что был способен делать просор солнца всходит. Она была очень старой, ее пальцы пропускали слишком много света. «По-твоему, — сказала Грегори Нервна, тревожиться из-за всего этого нет смысла?» «Этого? Этого? Бога, веры, религии, смерти? Небо. Ну, да, небо. Вот что ты подразумевал. Вот что все подразумевают. И только отправьте меня на небо. О чем билет до неба? Это все такое слабоумие. И в любом случае я побывала на небе. И какое оно? Очень пыльное. Грегори улыбнулся. Склонность его матери к загадочности бесспорно возрастала. Люди, не знающие ее, могли бы подумать, что она помутилась в рассудке. Однако Грегори знал, что у нее всегда имелась твердая точка отсчета, что-то, что для нее означало логическую связь. Вероятно, объяснения потребовались бы слишком длинные. Грегори прикинул «нет» или «значит состариться». Все, что вам хочется сказать, требует контекста. Если вы пытаетесь изложить весь контекст, вас считают болтливым старым идиотом. Очень старые нуждаются в толмачах, как и очень юные. Когда старики теряют своих близких, своих друзей, они теряют с ними своих толмачей — Они теряют любовь, но, кроме того, теряют способность речи в ее полноте. Джин вспоминала свое посещение неба. Храма неба в Бейдзине, как они его теперь называют. Ну, хотя бы небо они не переименовали. Сухое июньское утро, пыль, несущаяся прямо из пустыни Гоби. Женщина крутит колеса велосипеда, торопясь на работу со своим младенцем. Головка младенца обернута марлей для защиты от пыли. Младенец похож на миниатюрного пасечника. В храме неба пыль закручивалась веселыми спиралями по всему двору. Она видела спину старого китайца. Синяя кепка, морщинистая шея, морщинистая блуза. Черепашья шея, тянущаяся вбок к огромной вогнутости стены эха. Китаец слушал разговор понимать который никак не мог. Быть может, звучание слов казалось ему прекрасным, голоса потусторонними. Но Джин прислонила ухо к стене и поняла. Какая-то грубость о покойном китайском лидере, затем любовная болтовня. И только. Вот и все, что можно было услышать. Джин, конечно, знала, что делает Грегори. Обрякивает мелочью в кармане, вопит в небо, Паника, которую, думал он, ему удается так хорошо прятать от нее. А это просто взрослая манера проделывать то, что она и дядя Лесли почти сто лет назад проделывали за остро пахнущей буковой рощей у четырнадцатой лунки. Откинуть голову и завопить в пустые небеса, зная, что там вверху вас некому услышать». А потом вы хлопались на спину, измученные, смущающиеся и чуть-чуть довольные. Пусть никто и не слушал, но вы свое так или иначе доказали. Вот что делал Грегори. Доказывал свое. Она только надеялась, что, хлопнувшись на спину, сильно он не ушибется. Грегори шутливо начал расспрашивать Ко о самоубийстве. «И осторожно». Невозможно было знать заранее, не вызовет ли введение определенных вопросов автоматический отбой. Как знать, не упадет ли к нему на колени из потайного распределителя коробочка счастливых таблеток, и не получит ли он со следующей же почтой путевку в санаторный лагерь. Опасное очарование Коана заключалось в том, что его можно было спросить о чем угодно на «Белом свете», И, не остерегшись, через парочку раз превратиться из серьезного исследователя всего лишь в любителя неожиданностей, с разъянутым ртом рыщущего в поисках чего-нибудь позабористи. Григорий поймал себя на том, что его стремительно засосал водоворот мистики самоубийств. Он, например, потратил время на знаменитое подражательное самоубийство мистера Бааджела, который ушел с представления на Катон и бросился в Темзу, оставив такое вот оправдание своего поступка. Что сделал Катон, а Аддисон одобрил, неверным быть не может. Григори запросил краткое содержание трагедии и искренне пожалел мистера Бааджела. Катон убил себя в знак протеста, против диктатуры и чтобы расшевелить совесть своих соотечественников. Бедный мистер Баджо, его кончина ничей совести не расшевелила, ни чуточки.